Глава сорок Король, в отличие от меня, отнюдь не считал, что дело столь срочное. Мне бы не следовало удивляться, и все же этого я не ожидал. Прежде чем покинуть Савой, я дал Кэт денег на лодку до Сити, потом зашел домой в Инфермери Клоус, умылся и переоделся во все лучшее. Когда я сошел с Портшеза у главных ворот Уайтхола, было начало седьмого — Я воспользовался этим средством передвижения, чтобы не испачкать свой наряд в грязи или дорожной пыли. Пройдя через помещения, открытые для публики, я добрался до дверей, ведущих в личные покои Его Величества. Стражники отказались пропускать меня, не найдя моего имени в сегодняшнем списке посетителей. Я отправил записку господину Чифинчу, умоляя его за меня поручиться и объясняя, что мне нужно поговорить с королем с глазу на глаз». Через некоторое время Чифинч вышел и отвел меня в укромную нишу. Хранитель личных покоев короля раскраснелся от вина, в течение дня его лицо постепенно темнело, а к полуночи и вовсе приобретало красно-коричневый оттенок. «Надеюсь, вы не побеспокоили меня из-за пустяка, Марвуд. Дело очень важное. Мне срочно нужно к королю». «Его величество занят», — ответил Чифинч. «Да и в любом случае сомневаюсь, что он вас примет». «Лучше изложите свое дело мне. Если оно достаточно важное, я скажу королю, когда у него появится возможность встретиться с вами». «Прошу прощения, сэр, но я должен поговорить с королем лично», — возразил я. «Вопрос очень деликатный». «Если у вас в голове есть хоть капля ума, вы предоставите судить об этом мне», — парировал Чифинч, почесывая крупную бородавку на подбородке. «Ну хорошо. Если вопрос и впрямь деликатный, пойдемте ко мне в кабинет». «Там вы мне все расскажете с глазу на глаз!» «Сэр, вы наверняка помните, как на прошлой неделе король оказал мне честь и взял меня с собой на лодочную прогулку. Его Величество пожелал побеседовать со мной именно в такой обстановке. В лодке только он и я, кругом вода, поскольку речь шла о тайне, не подлежавшей разглашению. Тут я несколько погрешил против истины, и король приказал, чтобы я докладывал лично ему все, что узнаю об этом деле». Его величество выразил свою волю предельно ясно. Я не имею права слушаться короля. Тут я рисковал. Я не знал наверняка, до какой степени король доверяет Чифинчу, но к моему облегчению тот пожал массивными плечами. — Возможно, сейчас король занят, но, пожалуй, я могу пропустить вас. Будете ждать, когда у его величества появится свободная минута. — Вы сообщите королю о моем приходе, сэр. Чифинч состроил гримасу. «Не дерзите, Марвуд! Вам подобная манера не к лицу!» «Простите, сэр, я забочусь о благе короля». Фыркнув, Чифинч повел меня к дверям личных покоев его величества. Он что-то шепнул стражнику, и мы вошли внутрь. Король истратил много денег на обустройство общественных покоев в Уайтхоле, поскольку их великолепие должно было достойно подчеркнуть его могущество. Личные королевские покои были столь же ослепительны, но в них присутствовала небрежная, роскошная экстравагантность. Позолоченная французская мебель, яркие ковры, картины, часы и скульптуры отражали вкус и характер владельца. Чифинч провел меня в приемную. Он велел мне тихо ждать там, не досаждая высокопоставленным особам. Затем он направился в смежную гостиную. Когда перед ним открыли дверь, я успел мельком заглянуть внутрь. Сцена, которую я на секунду увидел через дверной проем, напомнила мне полотно голландского художника в раме. Комната была залита сиянием свечей, и в их подрагивающем свете стояли и вели светскую беседу, разодетые в пух и прах придворные. А за большим столом в окружении группы мужчин и женщин восседал король. Они играли в карты. На столе сверкали горы золотых монет. Мое внимание привлекла высокая фигура — Рядом с королем стоял герцог Бекингем. Вот он наклонился и с улыбкой указал на золото. Дверь закрылась, и картина исчезла. Людей в приемной было ничуть не меньше, но мужчины и женщины переговаривались шепотом, и глаза у них постоянно бегали. Здесь ждала свита, готовая в любой момент услужить тем, кто обладал более высоким статусом, и собирались просители в надежде, что кто-то из сильных мира сего в соседней комнате удостоит их аудиенции. Я отошел в угол за мраморным камином, молясь, чтобы герцог Бекингем не вышел в приемную и не заметил меня. Шло время. Сначала минуты, потом часы. Одни придворные входили в гостиную, другие покидали ее, но посылать за мной король не спешил. Через некоторое время я нашел себе место на скамье у стены. Каждый раз, когда открывалась дверь из гостиной, доносился звон бокалов и гул голосов а вместе со звуками в приемную просачивались насыщенные запахи свечного дыма и благовоний. Прислуга сновала туда-сюда с вином и закусками, но тем, кто собрался в приемной, никто подкрепиться не предлагал. Я видел, как из гостиной с мрачным видом вышел герцог Йоркский и решительным шагом пересек приемную. На почтительные поклоны он не отвечал, а меня, казалось, не заметил вовсе. Наконец вернулся Чифинч, Его лицо успело приобрести еще более темный оттенок. «Вы зачем прячетесь в углу, Марвуд? Король примет вас в красной комнате». Слуга отвел меня туда. Король сел за столом, ел куриную ножку и время от времени делал глоток из бокала с вином. Его тяжелое лицо с крупными чертами сегодня выглядело обвисшим, а морщины проступили глубже. От моего поклона король лишь отмахнулся и велел мне открыть окно». «Жарище, как в печке!» — сердито бросил он, затем повернулся к прислуживавшему за столом слуге. «Оставь нас!» Когда тот вышел, король потянулся к блюду с камбалой тюрбо. «Слушаю вас, Марвуд. Значит, вы съездили с леди Квинси в Кембриджшир. Говорят, она вами довольна». Резко посуровев, его величество спросил. «А что известно про убийство Эдварда Олдерли?» «Вы напали, наслед Кэтрин ловит?» «Еще нет, сэр», — солгал я. «Однако произошло много других событий». «Вот как?» Положив вилку на тарелку, король вытер губы салфеткой. «Рассказывайте». Убили еще одного человека, слугу лорда Кларендона по фамилии Горс. Вчера ночью его ударили ножом, а тело бросили в Темзу. Оказалось, прежде чем устроиться на службу в Кларендон-хаус, Он работал в доме Олдерли. Между этими двумя убийствами должна быть связь, но пока не знаю, какая. Возможно, слуга узнал Кэтрин Ловит, и эта женщина приказала убить его, чтобы он ее не выдал. Это еще не все, сэр. Вам известно, что леди Квинси привезла из Кембридшира ребенка. Девочка больна золотухой, и леди Квинси желает, чтобы прикосновение вашего величества исцелило ее». Кивнув, король оторвал себе кусок курицы с другого блюда. Насколько я понимаю, когда эта девочка, госпожа Фрэнсис, появилась на свет, леди Кларендон устроила так, чтобы ребенок рос в глуши, в доме ее родственницы. Однако родная мать девочки, леди Квинси... Король нетерпеливо отмахнулся. «Да-да, очень советую вам не говорить об этом никому за пределами этой комнаты». «Вопрос в том, кто отец госпожи Фрэнсис?» Король вдруг нахмурился, а я, собравшись с духом, продолжил. И был ли заключен брачный договор между леди Квинси и этим человеком? Король застыл неподвижно с куском курицы в руке. Он не сводил с меня глаз. «Я полагаю, что этот документ существует, и лорд Кларендон хранил его у себя в кабинете в серебряной шкатулке. Она была заперта». Но незадолго до смерти Эдвард Олдерли украл эту шкатулку из кабинета его светлости. «Каким образом? Лорд Кларендон — человек осторожный, он никого не подпускает к себе близко». Я поклоном выразил свое согласие. Во времена процветания семейства Олдерли Эдвард познакомился с секретарем лорда Кларендона, господином Милкотом. «Милкотом? Ах да, помню. Он еще воевал». «Брат о нем высокого мнения!» «Я еще раз поклонился!» Олдерли возобновил это знакомство. Господин Милкот человек великодушный. Он одалживал Олдерли деньги и несколько раз даже приглашал его в Кларендон Хаус. Во время одного из таких визитов Олдерли был застигнут в кабинете его светлости. Но благодаря убедительной отговорке он отвел от себя подозрения. «Все это мне известно наверняка, сир!» «Значит, вы полагаете, что тогда Олдерли и похитил шкатулку?» Король помолчал, потом ухватился за нить, которую я уже нащупал. «Понимаю. Это была не случайная кража. Кто-то сказал Олдерли, что именно искать». «Да, Сир. После убийства Олдерли я нашел шкатулку в его квартире и отдал ее господину Чифинчу. Однако шкатулка оказалась взломана, а ее содержимое забрали». До меня квартиру обыскивал человек по фамилии Вил, состоящий на службе у герцога Бекингема. Король закашлялся, но не стал меня перебивать. Когда я сопровождал леди Квинси в Кембриджшир, Вил и его слуга ехали за нами. Они задумали похитить госпожу Фрэнсис, но мы им помешали. Однако сегодня днем эти двое увезли меня силой и некоторое время держали в подвале где-то в развалинах. Там со мной разговаривал человек». «Полагаю, что это был сам герцог Бекингем. Он хотел переманить меня на свою сторону, чтобы я стал его информатором. Я притворился, будто согласен. Что еще мне оставалось? Но вы всего лишь полагаете, что с вами говорил Бекингем. Вы ведь наверняка знаете герцога в лицо. Почему же вы не можете сказать с уверенностью, он это или не он?» Тот человек был в маске, сир. «Продолжайте». «Вы хотите сказать, что документ из шкатулки теперь у герцога?» Я покачал головой. С его слов я понял, что он до сих пор ищет то, что хранилось в шкатулке. Значит, в квартире Олдерли нужного документа не оказалось. «Куда же он, черт возьми, подевался?» Думаю, что перед смертью Олдерли взломал шкатулку и где-то спрятал бумаги. Вполне возможно, что он собирался нарушить договоренность с Виллом. Вероятно, прочтя документ, Олдерли рассудил, что бумаги стоят дороже, чем обещанное вилом вознаграждение. Он надеялся продать документ тому, кто больше заплатит. «То есть Олдерли хотел обратиться напрямую ко мне? Или...» Король осекся и забрабанил пальцами по столу. Его Величество так сердито отодвинул стул, что тот покачнулся. Король встал, подошел к окну и замер, глядя на собственный сад. Но тут вмешалась его проклятая кузина и прикончила его совсем по другой причине. Король повернулся ко мне, и я с удивлением увидел на его лице улыбку. «Вот что значит воля случая. С ней не поспоришь, Марвуд. По душе нам это или нет, наша жизнь зависит от броска костей». «Еще одно обстоятельство, сир», — продолжил я. «Леди Квинси заключила союз с герцогом Бекингемом, У нее очень честолюбивые планы и на собственное будущее, и на будущее дочери. Сегодня она ездила к поверенному и попросила меня сопровождать ее. Леди Квинси спрашивала о некоем письме от мужчины, который, по ее словам, женился на ней в брюгге. Ее интересовало, можно ли письмо такого рода считать равносильным брачному договору. Она... Король стукнул кулаком по столу с такой силой, что столовые приборы задребезжали. «Все это ложь, Марвуд!» Но почему, черт вас побери, она доверилась вам? Потому что Бекингем вас подкупил? Я постарался не выказывать страха перед королевским гневом. Причина не только в этом, сир. Леди Квинси доверяет мне, поскольку убеждена. Я сделаю все, что она пожелает, лишь бы угодить ей. Кроме того, заговорщики, видимо, рассудили, что ничего не потеряют, даже если я обо всем расскажу вам. Поразмыслив над моими словами, король спросил... «Так, значит, это правда...» В его голосе прозвучала издевка. «Вы влюблены в леди Квинси?» «Нет, сэр. Назвать мои чувства любовью — преувеличение. Но было время, когда...» Король поглядел на меня и отвел взгляд. Мускул у него на щеке дернулся. «Дурак несчастный!» Его Величество оглянулся на меня. «Я не о вас. Любой может потерять голову из-за женщины. За это я мужчину винить не стану». Я имел в виду лорда Кларендона. Ему давным-давно следовало сжечь бумаги из шкатулки. Он сказал мне, что так и поступил. Ох уж эти законники. У них рука не поднимается уничтожать документы. Клочки бумаги для них — все равно, что хлеб насущный. Лицо короля посуровило. Он сел и приказал мне позвонить в колокольчик на столе. Я не отважился завести разговор о предполагаемом отце Фрэнсис или обвинениях о двоеженстве. Король не поблагодарит меня за напоминание о том, что он наверняка знает сам и чего боится. Когда пришел слуга, его величество велел подать ему письменные принадлежности. Пока король писал письмо, я стоял рядом. Его величество ограничился лишь несколькими строками. Затем он сложил лист бумаги, взял свечу и расплавил кончик сургуча. На послание упала большая красная клякса. Король приложил к ней свое кольцо. Взяв письмо, монарх глядел на него пару секунд, затем бросил на стол рядом со мной. — Передайте лорду Кларендону, — приказал король. — Немедленно. Если он уже в постели, скажите, чтобы его разбудили. Отдайте письмо лично в руки его светлости. Пусть Кларендон распечатает его у вас на глазах. Кларендон Хаус был погружен в темноту. Горели только фонари сторожей у ворот, выходивших на Пикадилли, и еще один фонарь над главным входом в особняк. Увидев королевский ордер, сторожа меня сразу пропустили. Один из них проводил меня до боковой двери в западной части дома. Там в коридоре дежурил лакей. Единственными источниками освещения были свеча и фонарь сторожа. Наши шаги по мраморному полу эхом отражались от погруженных в темноту стен. Яркие фигуры на потолочной росписи в темноте походили на призраков. Лакей позвонил в колокольчик, и, наконец, к нам вышел слуга. «Его светлость распорядился, чтобы его не беспокоили!» «Я настаиваю, чтобы граф меня принял», — я показал письмо. «Это послание от короля, к тому же у меня есть ордер». Угрюмость с лица слуги как рукой сняло. «Разумеется, сэр. По узкой лестнице он повел меня к личным покоям лорда Кларендона. «Должен предупредить, что его светлость не один», — сказал он, когда мы остановились на лестничной площадке. «Он беседует с его высочеством». «А господин Милкот здесь?» — уточнил я. «Насколько мне известно, нет, сэр. Если желаете, могу узнать». «Я горько пожалел, что король дал это поручение именно мне». Предстоящий разговор с лордом Кларендоном меня отнюдь не радовал, но я не ожидал, что встречусь и с его зятем тоже. Никто не любит гонцов с дурными вестями, а у меня не было ни малейшего желания наживать такого могущественного врага, как брат и наследник короля. Кларендон и герцог Йоркский беседовали в кабинете. Слуга велел мне ждать в приемной. Он постучал в дверь, и когда хозяин разрешил ему войти, скрылся внутри». Из кабинета послышались голоса, я разобрал имя короля и свое собственное. Слуга вернулся и с поклоном придержал для меня дверь. В жарком, душном кабинете ярко горели свечи. Герцог и его тесть расположились у огня. Лорд Кларендон сидел в кресле на колесиках. Герцог проигнорировал мой низкий поклон, да и вообще даже не взглянул на меня. — Мне сказали, что у вас для меня письмо, Марвуд, — произнес Кларендон. Я отдал ему послание. Король велел мне проследить, чтобы вы его вскрыли, ваша светлость. Кларендон вскинул брови. Чтобы я наверняка его прочел. Несмотря на возраст и слабое здоровье, голос у Кларендона был звучный, а в тоне чувствовалась ирония. Король напрасно беспокоился. Сломав печать, его светлость развернул письмо. Я стоял в стороне и наблюдал за ним. Клариндон надел очки и поднес бумагу к самым глазам. Потом опустил ее и поджал губы. Герцог сидел, уставившись на огонь. Кларендон поманил меня к себе. «Будьте любезны, передайте письмо его высочеству!» Он протянул мне письмо, даже не потрудившись его сложить. Пробежав глазами по строкам, герцог вскинул голову. «Это неприемлемо!» Клариндон ответил «Чего-то подобного я и ожидал. Разумеется, ваша судьба вызывает у меня тревогу». Его светлость взглянул на меня. «Но подробности обсудим позже. Марвуд, можете доложить королю, что я прочел письмо, и герцог тоже? Передайте его величеству, что нынче я живу в чужом краю, где я никого не знаю, а большинство тех, кто знал меня, видно, об этом позабыли». Герцог Йоркский неловко заерзал в кресле. Неожиданно Кларендон натянуто улыбнулся. «Но прошу напомнить королю, что у меня еще остались друзья, и я не допущу, чтобы зло восторжествовало». После этого меня отпустили. Слуга ждал меня в приемной. Вместе мы стали спускаться по тускло освещенной лестнице. «Я послал лакея узнать, дома ли господин Милка, цэр», — в полголоса произнес слуга. Внизу из холла доносились торопливые, взволнованные голоса. Они звучали то громче, то тише. Я узнал голоса привратника и мажордома. Его я видел мельком, когда обедал с Милкотом. Заметил я и двух других лакеев, а также одного из сторожей, дежуривших у ворот. А шестой человек, мужчина в черном, стоял в стороне с бумагой в руке. Услышав наши шаги на лестнице, все умолкли и вскинули головы. Их лица были бледны» вперед вышел мажордом. «Господин Марвуд, вы только что от его светлости и его высочества?» «Да», — подтвердил я, переводя взгляд с одного слуги на другого. «В чем дело?» Мажордом не ответил на мой вопрос. «Они сейчас в кабинете его светлости?» «Да». «Полагаю, я должен сообщить им о произошедшем». Он указал на мужчину в черном, судя по одежде, это был секретарь. «Вы тоже пойдете со мной, на случай, если они пожелают узнать подробности». Я отвел мажордома в сторону. Старик был в халате и с ночным колпаком на голове. Когда его позвали, он явно готовился ко сну. «Я здесь по поручению короля, сэр», — сообщил я. «Что случилось?» Мажордом устремил на меня невидящий взгляд. «Господина Милкота! Арестовали!» — произнес он.